Он восхищен мною, он бескорыстен, дарит мне сказку наивной любви. Как я устала быть властной львицей. Ночь на исходе, оцвет зари.